Постскриптум. Русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен. Славцой это удалось мне услышать тоже нынешним летом. И опять-таки, конечно, потому что и для произнёсшего это словцо многое случившееся нынешним летом было делом неожиданным, а может быть и в самом деле неправдоподобным. Но что же однако случилось такого нового? И не лежало ли напротив всё, что вышло наружу давно уже и даже всегда в сердце народа русского? Поднялись, во-первых, народные идеи и сказалось народное чувство, чувство бескорыстной любви к несчастным и угнетённым братьям своим, а идея православное дело. И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и неожиданное, неожиданного, впрочем, далеко не для всех, было то, что народ не забыл свою великую идею, своё православное дело, не забыл в течение двух векового рабства. мрачного невежества, а в последнее время гнусного разврата материализма, жедовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то, что с народной идеей, с православным делом соединились друг почти все оттенки мнений самой высшей интеллигенции русского общества. Вот тех самых людей, которых считали мы уж совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом необычайную у нас в одушевлении единодушие почти всей нашей печати. Старушка Божья подаёт свою копеечку на славян и прибавляет на православное дело. Журналист подхватывает это словцо и передаёт его в газете с благоговением истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое православное дело. Вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничего не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит сущность и для русского народа его православие и православное дело. Они поняли, что это вовсе никакая не будь лишь обрядная церковность, а с другой стороны вовсе никакая не будь фанатизм рельижё, религиозный фанатизм, как уже и начинают выражаться об этом всеобщим нынешним движением русским в Европе. А что это именно есть прогресс человеческий? И вся человечево не человеческое, так именно понимаемое русским народом, ведущим всё от Христа, воплощающим всё будущее своего во Христе и во Христовой истине, и не могущим и представить себя без Христа. Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве. Что ж, они стала быть ими и были. Но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это знали? И не раздавалось ли до сих пор напротив чрезвычайно много горьких взаимных упрёков, оказавшихся теперь во многом напрасными? Русских, истинных русских, оказалось у нас вдруг не сравнимо более, чем полагали до сих пор многие, тоже истинные русские. Что же соединило этих людей в единое или вернее, что указало им, что они во всём главном и существенном и прежде не разъединялись. Но в том-то и дело, что славянская идея в высшем смысле её перестала быть лишь славянофильской. а перешла вдруг вследствие напора обстоятельств в самое сердце русского общества, высказалась отчётливо в общем сознании, а в живом чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта славянская идея в высшем смысле её? Всем стало ясно, что это такое. Это прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и прочих, есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев. И чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого с тем, чтобы... уравняв его с собою в свободе и политической независимости и тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире. И это вовсе не теория. Напротив, в самом теперьшнем движении русском, братском и бескорыстном до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важнейшими своими интересами, даже хотя бы миром с Европой. Это обозначилось уже как факт. А в дальнейшем все единение славян разве может произойти с иной целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже потому так должно быть. что славянские племена в большинстве своём сами воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что девимся, как русский народ не забыл в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении своего великого православного дела, своей великой православной обязанности, не озверело окончательно и не стал напротив мрачным, замкнувшимся эгоистом, заботящимся лишь о одной собственной выгоде. Наверное, таково и именно свойство его, как славенина, то есть подниматься духом в страданиях, укрепляться политически в угнетении и среди рабства и унижения соединяться взаимно в любви и в Христовой истине. Удручённый ношей крестной, всю тебя земля родная в рабском виде, царь небесный, и сходил, благословляя. Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, потому-то он и не забыл своего православного дела и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша, и всем сердцем своим примкнула к желанию народа, а примкнув, вдруг всецело ощутила себя в единении с ним. Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая высшая, единящая мысль, и всякая верная, единящая всех чувства есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы... не могли ни ощутить всецело нашего умножившегося согласия о разъяснении многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего. Обнаружилась вдруг ясно сознаваемая обществом и народом политическая мысль. Чутькая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в нашем народе для неё совершенно неожиданность. Она предчувствует нечто новое, с чем надо считаться. В её уважении мы выросли. Самые слухи и толки о политическом и социальном разложении русского общества, как национальности давно уже крепившиеся в Европе, несомненно, должны получить теперь в глазах её сильное опровержение. Оказалось, что когда надо русские умеют и соединяться, да и самые разлагающие силы наши, будь она существованию таковых продолжает верить, естественно должны теперь в её убеждение принять сами с собою другое направление и другой исход. Да, много взглядов с этой эпохи должно впредь измениться. Одним словом, это всеобщие и согласные русские движения. свидетельствует уже и о зрелости национальной, в некоторой значительной даже степени, и не может не вызвать к себе уважения. Русские офицеры едут в Сербию и слагают там свои головы. Движение русских офицеров и отставных русских солдат в армию Черняева все время возрастало и продолжает возрастать прогрессивно. Могут сказать «высказать», Это потерянные люди, которым дома было нечего делать, поехавшие, чтобы куда-нибудь поехать, карьеристы и авантюристы. Но кроме того, что по многим точным данным эти авантюристы не получили никаких денежных выгод, а в большинстве даже едва доехали, кроме того, некоторые из них, ещё бывшие на службе, несомненно, должны были проиграть по службе своим хотя бы временным выходом в отставку. Но кто бы они ни были, что однако мы слышим и читаем об них, они умирают в сражениях десятками и выполняют своё дело героически. На них уже начинает твёрдо опираться юная армия восставших славян, созданная Черняевым. Они славят русское имя в Европе и кровью своей единяют нас с братьями. Это героически пролитая их кровь не забудется и зачтётся. Нет. Это не авантюристы, они начинают новую эпоху сознательно. Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европой. Обозначилась ещё одна русская личность, обозначилась строго спокойная и даже величава это генерал Черняев. Военные действия его шли доселе с переменным счастьем, но в целом до сих пор пока еще с очевидным перевесом в его сторону. Он создал в Сербии армию, он выказал строгий, твердый, неуклонный характер. Кроме того, отправляясь в Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже приобретенной в России, а стало быть и своим будущим. В Сербии... как обозначилось лишь недавно, он согласился принять начальство лишь над отдельным отрядом, и лишь недавно только был утверждён в звании главнокомандующего. Армия, с которой он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не видавших ружья, из мирных граждан прямо от Сахи. Риск был чрезвычайный, успех сомнительный. Это была весть ино жертва для великой цели. Создав армию обучив её, устроив и направив по возможности, генерал Черняев стал оперировать твёрже и смелее. Ему удалось одержать весьма значительную победу. В последнее время он должен был отступить перед напором втрое сильнейшего неприятеля, но он отступил, сохранив армию не разбитой и сильной, вовремя и занял крепкую позицию, которую не осмелились атаковать победители. Если судить по настоящему, Генерал Черняев едва только лишь начинает свои главные действия. Армия его, впрочем, не может уже более ждать ни откуда поддержки, тогда как неприятельская может чрезвычайно ещё возрасти в силах. К тому же политические соображения сербского правительства могут сильно помешать ему довести своё дело до конца. Тем не менее, это лицо уже обозначилось твёрдо и ясно. Военный талант его бесспорен, а характером своим, высоким порывом души, он без сомнения стоит на высоте русских стремлений и целей. Но об генерале Черняеве ещё вся речь впереди. Замечательно, что со отъезда своего в Сербию он в России приобрёл чрезвычайную популярность, его имя стало народным и нему дрено Россия понимает, что он начал и повёл дело, совпадающее с самыми лучшими и сердечными её желаниями, и поступком своим заявил её желание Европе. Что бы ни вышло потом, он может уже гордиться своим делом, а Россия не забудет его и будет любить его.